Маррен не такая, как всегда. В тот день, когда они посетили дом и музей Андерсона, они легли спать пораньше, потому что на другое утро им предстояло ехать дальше. Легли все, вернее, почти все. Мортен, Мина, Милли, Мона, Мац, Марта и Мартин. Папа, мама и бабушка легли. Но про Маррен этого сказать было нельзя. Вернее, сначала она сидела в кровати и рассматривала свою книгу. Потом написала письмо девочке, с которой училась в одном классе, в терел Топани. А когда окончила писать, почувствовала, что сна у нее нет ни в одном глазу. Тогда она встала и вышла в ванную комнату. Там она оделась и спустилась вниз. Ей захотелось купить лимонаду или, как тут говорили, содовой, сесть где-нибудь и смотреть на окружающих. Внизу в большой гостиной было много людей, которые еще не собирались ложиться спать. Среди них многие пришли в одиночку, поэтому никто не обратил внимания на то, что Марен была одна. Может, сегодня вечером кто-нибудь будет петь? Марон нравилось вечернее пение на туристических базах, особенно когда пели хором. Но тут, по-видимому, никто петь не собирался. Все, как и сама Марен, писали письма или открытки. Некоторые читали. Пришли трое ребят с гитарами и начали едва слышно на них наигрывать. Они то тихонько пели, то беседовали о чем-то, То просто перебирали струны. Мара удобно устроилась на стуле и слушала. Как раз сейчас ей особенно нравилось, что она сидит тут одна, а ее братья и сестры спят. Иногда неплохо побыть одной, как будто она в одиночестве совершает кругосветное путешествие. Она встала, чтобы купить открытку. С открыткой можно сделать вид, будто она кому-то пишет. Можно было написать Хюльде и Хенрику или кому-нибудь из подружек, с которыми она вместе училась. В киоске она нашла открытку с видом на домик Андерсона в Оденсе. Не успела она вернуться на свое место, как один из мальчиков, встал рядом с ней, посмотрел на ее открытку и просиял. «Ханс Кристиана Андерсен». «Ес», — ответила Маррен. Она сразу поняла, что мальчик англичанин или, по крайней мере, говорит по-английски. Do you спик англиш?» — спросил мальчик. «Ес». Yes ответила Марен, и тут же ей показалось, что глупо все время говорить только Ес. Yes, поэтому она набралась храбрости и спросила. «Do you come from England?» «То есть ты приехал из Англии?» Мальчик кивнул и сказал «yes, I do». Тогда Марен пришлось сказать, откуда приехала она. Так они разговорились, и хотя Марен не очень хорошо говорила по-английски, оба прекрасно понимали друг друга. Они вернулись в гостиную, И сели к тому столику, за которым раньше сидела Маран. Вскоре к ним подошли ребята с гитарами. Маран не успела опомниться, как вокруг нее собралось уже человек 10 Все говорили, каждый на своем языке, но по их лицам было видно, что они рады этой встрече. Наверное, не только Маран казалось, что она путешествует одна в целом мире. Некоторые пели, другие рассказывали, куда они направляются. Мальчик, который первым заговорил с Маран, сказал, что его зовут Джордж что он объехал почти всю Европу, но никогда не был в Норвегии и непременно посетит ее в следующий раз. Через некоторое время кто-то предложил пойти всем в парк. Ночь была теплая и красивая. Они танцевали на траве, беседовали друг с другом, смеялись и рассердились, когда пробило 11 часов. В 11 двери базы закрывались, и все должны были соблюдать тишину. Иначе быть не могло. Здесь собралось много людей, и кому-нибудь предстояло встать очень рано. Марен рассказала Джорджу о своей большой семье и о том, что они завтра уезжают. Джордж огорчился, он надеялся, что завтрашний день они проведут вместе, но кое о чем они успели на завтра договориться. Рано утром маме пришлось будить старших детей. Младшие, как правило, всегда просыпались сами. Обычно тяжелее всех вставала Марен, но в тот день она вскочила одной из первых. Она проснулась за час до того, как мама начала их будить». Мама еще только потягивалась и поглядывала на часы, а Марон уже была одета. «Я хочу немного прогуляться», — шепнула она о маме и выбежала из комнаты. Ей было интересно, проснулись ли другие обитатели базы. Да, многие уже встали. Когда Марон спустилась вниз, английский мальчик уже ее поджидал. Он даже успел сбегать за булочками и на своем примусе приготовить чай. Марон помогла ему вынести все в парк. И было любопытно, найдется ли у них и сегодня тема для разговора. Казалось, что вчера они уже обо всем поговорили. Конечно, им нашлось, о чем поговорить, но следовало торопиться, чтобы успеть сказать все до отъезда Марен. Спустилась позавтракать и семья Марен. Потом все снова поднялись наверх, чтобы уложить вещи. Вскоре они были готовы к отъезду. «Между прочим, а где Марен?» — спросила мама. «Ее вещи пришлось уложить мне». «Мона и Мили сбегайте в парк, может, она там?» «Нам надо выехать из города, пока на дорогах мало машин». Мона и Милли побежали в парк искать Марен. Они обижали все дорожки, но Марен нигде не было. «Давай поищем ее на детской площадке», — предложила Мона. Там на площадке были хорошие качели, и Мона надеялась, что они с успеть успеют немного покачаться. «Но сначала мы поищем Марен», — строго сказала Милли. С этим Мона согласилась. На площадке они в изумлении остановились. На качелях сидела Марен и вместе с каким-то большим мальчиком. Они качались медленно, разговаривали и смеялись. И Марен была совсем не такая, как обычно. Милли хотела подбежать к ней, но Мона остановила ее. «Не пугай ее, Милли, видишь, она влюбилась. Когда человек влюбляется, он становится не таким, как всегда. Мне это сказала одна девочка из моего класса, у которой есть старшая сестра. Да я и сама это знаю, потому что... «Была влюблена. Только никому об этом не говори». «Что же нам делать?» Милли растерялась. «Притворимся, что не видим их, и покатаемся на маленькой карусели. Пусть Марон сама нас увидит и вспомнит, что нам пора ехать». Но когда Марон увидела их, она подбежала к ним и сказала. «Пожалуйста, попросите папу подождать с отъездом. Всего один час. Мы еще не обо всем поговорили, и, наверное, не увидим друг друга до следующего лета». «Хорошо», — серьезно сказала Мона. Вскоре она прибежала обратно. Не волнуйся, все в порядке. Мы выйдем из города и будем ждать тебя. А папа приедет за тобой через два часа. «Молодчина, Мона, обрадовалась Марон, и Мона подумала, что раньше Марон никогда ее так не называла. Все сели на велосипеды и успели выехать из города, пока движение не было еще большое. За городом папа сказал: Вы тут отдохните, а я возьму велосипед Мартина и съезжу за Маран. «Вы помните, конечно, что к папиному велосипеду была прицеплена коляска саподрома, и освободить его было бы не так просто». «Марен полезно немного отдохнуть от нас», — сказала мама. она наверное, кого-то встретила там, на базе», — решила бабушка. «Так же, как я встретила Розу». «Общение с новыми людьми всегда приятно. Когда папа и Марен приехали из города», Маран немного побаивалась, что ее начнут расспрашивать, с кем она познакомилась на базе. Но мама велела детям оставить Маран в покое. Она только сказала, «Я рада, что ты там познакомилась с новыми ребятами, Маран. Жаль, что мы их не видели». «Может быть, Джордж приедет к нам в гости будущим летом?» сказала Маран. «Прекрасно!» — обрадовался папа. «Следующая остановка — Копенгаген. Нас ждет переправа на пароме. Сейчас мы находимся на острове Фюн» а Копенгаген на острове Зеландия. «Значит, по дороге у нас будет передышка», — сказала мама. «Но до парома еще надо доехать», — заметил папа. Они ехали и смотрели по сторонам, впрочем, не все. Глаза Матса были устремлены только на дорогу. Он ничего не видел вокруг и был погружен в раздумья. Матс пытался вспомнить, с какой ноги он стал сегодня утром, когда проснулся. Его желание разобраться в этом можно было понять, потому что как только он встал, все пошло шиворот на выворот. Он на всех огрызался, и потому у всех испортилось настроение. Они ехали по шоссе, и плохое настроение Матсу, казалось, было приклеено у всех на спинах, как номера у велосипедистов во время соревнований. Все, кроме Марен, ехали с мрачными лицами. «Ты сегодня встал не с той ноги», — сказала Мацу бабушка. Поэтому он теперь пытался припомнить, с какой ноги встал, ведь он мог встать с той же ноги и завтра, Тогда и завтрашний день пойдет на смарку». «А какая нога не та, правая или левая?» — спросил он у бабушки. Но бабушка только покачала головой и сказала, что бывает по-разному, и потому точно она сказать не может. Мац хмуро крутил педали. Все остальные тоже крутили педали и молчали. Погода была серая и холодная, и каждый был погружен в свои мысли. Днем они увидели невдалеке ветряную мельницу. За время своего путешествия они видели много таких мельниц, но это стояло совсем близко от дороги может они могли бы сделать возле нее привал давайте передохнем здесь предложил папа думаю и перекусить было бы неплохо как скажешь сказала мама я бы в такую погоду вообще дома сидела но если вам так не терпится ехать поедем дальше я никого ни к чему не принуждаю не хотите здесь останавливаться не будем как ты не хотим сказала мама вечно ты споришь «Я спорю», — папа весь ощетинился. «Здесь спорит кто угодно, только не я». «Лучше бы мы сейчас были в домике в лесу, а не здесь», — заметила Мона. «Там мы никогда не сердимся друг на друга». «Я уже соскучилась по своей комнатке», — сказала бабушка. «А по самоварной трубе?» — подхватила Милли. «А по бабушкиным курам?» — сказал Мортон. «Перестаньте», — воскликнула Марон. Мы путешествуем за границей, стыдно найти тосковать по дому. «А вдруг нас услышат дочанские люди?» Мортон даже испугался. «Не дочанские люди, а просто дочане, поправила его Мона. «Пусть говорит, как хочет, Мона. Не считай себя самой умной», — сказала Милли. Матс молча их слушал. Голоса у них были недобрые. «Надо что-то придумать», — решил Матс. «Надо спасать положение». И он придумал, потому что лицо у него сразу подобрело... «Остановимся поближе к этой мельнице, ведь мы никогда не видели мельницу вблизи». «Едемте скорее», — позвал он. При этих словах все как будто проснулись и быстро покатили к ветряной мельнице. Мац намного опередил остальных. Он точно знал, что должен делать. Он проберется внутрь мельницы. Там он, конечно, увидит мельника и спросит, нет ли у него на мельнице кровати. Тогда он попросит разрешения прилечь на минутку на его кровать. Ляжет и тут же встанет. Но уж на этот раз он встанет с той ноги, с какой нужно. Если он ошибется, он сразу поймет это, снова ляжет и станет уже с другой ноги. Но дверь на мельницу оказалась заперта. Мельник не жил здесь, потому что мельница не работала уже много лет. И оставалось только стоять и служить напоминанием людям о том, что когда-то на ней мололи зерно, а также быть украшением пейзажа. С этой ролью она справлялась особенно хорошо. Мельница была такая красивая, со своими большими крыльями, Матс огляделся. Невдалеке росли кустые деревья. Наверное, вместо кровати можно лечить там, пока сюда не приехали все остальные. Ни папа с мамой, ни бабушка с детьми даже не заметили отсутствие Матса. Они с интересом разглядывали мельницу. Бабушка села, прислонилась к ней спиной и заметила, что такие старые строения понимают гораздо больше, чем новые. Младшие дети бегали вокруг мельницы. Мартин достал альбом для рисования, чтобы запечатлеть мельницу во всех ракурсах. Марен просто сидела и мечтала. А Марта сочиняла рассказ о ветряной мельнице. Мама сварила на примусе кофе и какао. Папа нарезал хлеб и поглядел на мельницу. Тем временем Мац лежал в кустах и следил за всеми, но скоро глаза у него закрылись сами собой, и он крепко заснул. Наверное, он спал довольно долго, потому что его вдруг хватились – Папа, мама, бабушка и дети звали его и бегали вокруг мельницы. Папа вбежал в кусты, крича во весь голос «Мац!». Мац вскочил, но при виде папиного лица тут же лег. Опять он встал не с той ноги. Лицо у папы было сердитое и неудивительно, ведь он испугался, увидев вскочившего рядом с ним сына. Но когда Мац снова лег, папа испугался еще больше. Правда, Мац быстро встал, стараясь не перепутать ноги. Теперь на лице у папы было написано «облегчение», и Мац поспешил сказать. «На этот раз, папа, я, по-моему, встал с той ноги». Папа взял его за руку, и они вернулись к остальным. «Мац заговаривается», — шепнул он маме. «Садись, пожалуйста». Он усадил маца дал ему бутерброд и чашку какао. Бабушка села рядом. Все дети смотрели на брата, и Мац ласково им улыбнулся. Тогда они отошли в сторонку и переглянулись. «Мац заболела очень серьезно», — сказала Милли. Он смотрит на нас и улыбается. Как будто это вы все не мы, сказала Мона. Наверное, он нас не узнал, решила Мина. Той ногой оказалась левая, сказал мац бабушки. Странно. А у меня правильной ногой бывает то одна, то другая. Иногда они словно меняются местами, тогда я стараюсь стать сразу на обе. И все бывает в порядке, сказала ему бабушка. Не думай больше об этом. Про ногу я говорил только потому, что ты с утра был не в духе. На тебя это не похоже? но ну, ничего, бывает. Беги сейчас к детям и подразни их немного, а то не думают, что ты заболел». мац быстро покончил с едой и на руках подошел к остальным детям. При этом он по обыкновению строил им рожи, И тогда все сразу поняли, что он здоров. Как ни странно, но и они тоже почувствовали себя значительно лучше. Теперь уже никто из детей не тосковал по домику в лесу. Нет, сейчас им больше всего хотелось поскорее увидеть Копенгаген. «Копенгаген — это столица Дании», — сказала Мона и гордо посмотрела на Милли. Но Милли тоже кое-что знала. «И там есть парк Тиволи», — гордо сказала она. «И он гораздо больше того, который у нас возло». «А многие дома украшены росписью и скульптурами», — сказала Марта. «А сколько там автомобилей?» — воскликнул Мортон. «И датчанских людей!» «И датских детей!» Назидательно сказала Мина. «И датских собак!» «И датских кошек!» «Поживем, увидим!» Сказал папа.